Глава 55 Амос в раздражении расхаживал перед входом в хоспис Доминион. Богорт что-то сказал полицейскому на стоянке, тот куда-то поспешно удалился, а Росс, развернувшись, направился к Деккеру. Действительность была не слишком радужной. Элвина Дженкинса и след простыл. Он не отправился совершать обход. Судя по всему, он покинул здание сразу же после того, как оставил Деккера и Джеймисон у себя в кабинете. Амос тотчас же связался с Богортом. Последние несколько часов были посвящены обыску здания, в ходе которого не было обнаружено ничего существенного. «Мы разослали на Дженкинса ориентировку», — сказал Богорт, — «и наша группа дежурит у него дома, по крайней мере по тому адресу, который указан в его личном деле. Готов поспорить, у этого типа был заготовлен путь отхода, которым он воспользовался, как только мы заявились сюда со своими вопросами. Несомненно, у него есть еще с десяток паспортов, которые пройдут самый строгий контроль. Проклятие. Возможно, он уже сидит на борту частного самолета и возвращается туда, откуда прибыл» декер застонал в отчаянии. «Росс, я так медленно соображаю, я напрочь упустил окно!» «Я до сих пор не до конца понимаю, как ты вообще заподозрил, что это заведение как-то связано со всем случившимся!» «Бергшир ни за что не стала бы тратить свое время, приходя сюда, если бы у нее не было какой-то конкретной цели!» Амас протянул книгу Богарту. «Пусть ее проверят у нас в лаборатории. В ней есть что-то такое, что было очень важно и для Бергшир, и для Дженкинса. Я удивлен, что он до сих пор не забрал ее!» сделаем. Доставив из кармана плаща полиэтиленовый пакет для улик, Богарст аккуратно запечатал в него книгу. Гарри Поттер? Как ты думаешь, что в ней? Быть может, какое-то сообщение, зашифрованное с помощью текста книги. Значит, Элвин Дженкинс работал вместе с Анной Беркшер. Ты думаешь, это он напал на тебя и похитил флешку? Не знаю, пожал плечами Деккер. Понимаю, внешность может быть обманчивой, но Дженкинс не показался мне человеком, умеющим обращаться со снайперской винтовкой. К тому же он маленького роста и ему за 50. А тот, кто оглушил меня, был гораздо моложе и гораздо крупнее. Меня так просто не отключишь. Значит, есть еще кто-то. Ну, если мы действительно имеем дело с целой шпионской сетью, людей в ней должно быть достаточно. А может быть, прибыли подкрепления из той страны, на которую шпионили Бергшир и Дженкинс. А поскольку нам известно, что Бергшир в свое время работала на Советы, список возможных подозреваемых очень короткий. «Мы покопаемся в прошлом этого Дженкинса. Можно предположить, что для работы здесь он должен был пройти проверку». Деккер сидел, молча уставившись в темноту, погруженный в размышления. «Тебе не дает покоя еще что-то?» – спросил Богорт. «Эта женщина читала книгу умирающему ребенку, только чтобы передавать украденные секреты», – сказал Деккер. Рос покачал головой. «Да, я тоже об этом подумал». Помолчав, он добавил. «Я всегда хотел иметь детей». Но все время что-то не складывалось, а скоро я стану разведенным мужчиной. И все же не перестаю об этом думать. «Еще сможешь снова жениться, Росс?» – декер поднял на него взгляд. «Завести детей?» «А, на мой взгляд, воспитание детей – это все-таки игра для молодых. Мне уже скоро стукнет полтинник». Амос пожал плечами. «Я просто говорю, что такое возможно. Но с другой стороны, что я могу знать? У меня был ребенок. Теперь у меня нет ребенка». «И все же ты был отцом, Амос, у тебя была дочь, и у тебя до сих пор была бы дочь, если бы наш мир не был таким порочным». «Ну что ж, дочери у меня нет, и это так. Так зачем желать того, чего у тебя никогда не будет?» Богорт поморщился с неуютным видом. «Где Алекс? По-моему, до сих пор сидит у Джоу и скота Мне кажется, что вся эта полицейская суета разбудила и встревожила пациентов. Алекс успокаивает мальчишку. «Значит, у него вправду никого нет?» «Похоже, никого». Я не знаю, сколько ему еще осталось жить, полагаю, немного. Порой этого достаточно, чтобы захотеть приставить к голове пистолет и спустить курок. Он посмотрел на Богорта. Как это сделал Уолтер Дабни? У него был выбор, Амос. Выбор есть у всех. Да, просто иногда от всех возможных вариантов тошнит. Я отправлю эту книгу в лабораторию, сказал Рос. Деккер отрывисто кивнул, и Богорт, торопливо пробежав под дождем, сел в машину. Амос проводил взглядом, как он уехал, после чего прошел по коридору к палате Джоуи Скотта. Джеймисон, сидевшая на краешке кровати, подняла взгляд на появившегося в дверях Деккера. джои только что заснул», — шепотом сказала она, поднимаясь с кровати и присоединяясь к Деккеру. «Вогард отвезет книгу в лабораторию, чтобы там ее изучили». «Никаких следов Дженкинса?» Амос молча покачал головой. Джеймисон оглянулась на спящего в кровати Джоуи. «Ты можешь представить себе что-либо более бессердечное, чем то, чем занимались эти люди?» Прикрываясь умирающим ребенком, передавали украденные секреты. «Мне еще предстоит увидеть пределы человеческой бессердечности», — ответил Деккер. «Но ты права. Это действительно так». «Не могу поверить, что говорю эти слова, но, возможно, Даб не сделал доброе дело, пристрелив Бергшир». «Ну, тут многие с тобой согласятся, и все-таки это неправильно». «Знаю. Я просто выпускаю пар», — сказала Алекс. «Каков наш следующий шаг?» Быть может, Дженкинса все-таки схватит и тогда, быть может, он заговорит. Или, быть может, у него в квартире что-нибудь найдут. Но если она похожа на ту, где жила Анна Бергшер, тогда поиски ровным счетом ничего не дадут. А вот в книге может что-нибудь оказаться. И это, по крайней мере, что-то нам даст. Что насчет Натали? Обговаривает условия своего соглашения со следствием. Может быть, и из нее удастся вытащить что-нибудь еще. Нет, я хочу сказать, в семье знают о том, что она сделала. Похоже, Деккера этот вопрос застал врасплох. «Хм, не думаю. Богорт не говорил, что сказал им правду. Подобные вещи бюро держит под плотной крышкой. Мне жаль эту семью. Потеря мужа и отца, а теперь и сестра, возможно, отправится за решетку. Как мне только что сказал Богорт, у всех есть выбор. Как ты думаешь, Натали могла поделиться чем-нибудь со своими сестрами? Я хочу сказать тем, что совершила. Не могу сказать. Я не знаю, насколько она с ними близка». В конце концов, Натали ведь переехала в другую страну. Скорее всего, она мало с ними виделась. Любопытно, а почему она вообще уехала во Францию? Ну, бывает, что люди уезжают в другую страну. Знаю, но семья показалась мне такой сплоченной, все остальные сёстры остались в Соединённых Штатах. Ну, значит, наталья отшельница. Пожалуй. Внезапно встрепенувшись, Деккер пристально посмотрел на Джеймисон. Спасибо. За что? За то, что напомнила мне верить о всякое дерьмо, которое не было доказано. Стремительно развернувшись, он вышел в коридор. Алекс последовала было за ним, но затем оглянулась на Джоуи. Быстро подойдя к кровати, она наклонилась и легонько поцеловала спящего мальчика в лоб. После чего поспешила следом за Деккером.